Правило 78. Не бывает прав без обязанностей. Один из самых важных жизненных принципов, которые должны усвоить ваши дети, то, что права и обязанности неразрывно связаны. А научить этому должны их вы. Да, да, это касается как раз ваших обязанностей. К примеру, ваш ребенок может требовать, чтобы с ним обращались как со взрослым. Но он при этом должен понимать, что такое право дается только вместе с соответствующими обязанностями. Если он хочет отношения к себе как ко взрослому, значит он должен вести себя как взрослый. Если он будет пренебрегать этой обязанностью, то будет лишен и права. Это правило имеет очень большое значение, если ваши дети уже доросли до подросткового возраста. В ответ на каждое требование определенных прав с их стороны, вы должны напоминать им об обязанностях. Некоторые из моих знакомых распространяют это правило даже на выдачу карманных денег. Их дети имеют право на некоторую сумму в неделю, но при этом родители объясняют им, что у них есть обязанности в доме. Это означает, что дети должны принимать участие в общих домашних делах, уборке и тому подобное, иначе никаких карманных денег им не видать. То же самое справедливо и в отношении требования уважения к себе. Если подросток хочет, чтобы к нему относились уважительно, он должен уважительно относиться к другим. Если ваши дети могут открыто огрызаться на вас, право на ваше уважение они не заслужили. Вы можете просто перестать их слушать, или, по крайней мере, сделать вид, что ничего не слышите, пока они не начнут общаться с вами по-другому. Вступая во взрослую жизнь, человек должен знать подобные вещи. Нельзя ожидать от мира чего-то взамен на ничего. А подростковый возраст – самое подходящее время для усвоения связи между правами и обязанностями. Все, чего хочет ребенок, должно быть связано с определенными ограничениями, определенной ответственностью. Уважение, деньги, независимость, свобода, статус – Да, сама ответственность приходит с ответственностью. И на самом деле детям это даже нравится. Это дает им понять, что они вам не безразличны. Когда вы говорите ребенку, что не отпустите его куда-то вечером, если только он не возьмет на себя ответственность сообщить вам, где он находится и когда вернется, он втайне будет рад тому, что вы заботитесь о нем. Конечно, он вам этого не скажет, но все-таки будет говорить вам, когда собирается вернуться домой, потому что поймет, что в противном случае лишится права приходить поздно. Так что окажите ребенку услугу, не давайте ему расслабляться. Каждый раз, когда он чего-то от вас захочет, сообщайте ему, что вы ждете от него в ответ. Это научит его ценить полученные права и подготовит его к будущей жизни в мире взрослых, а вашу жизнь сделает существенно легче.